Издательство АСТ. Павел Андреев, Анастасия Жукова. Астрология денег. Финансы в вашей карте и как их привлечь. Читает Александр Иванов. Введение. Разрешите представиться. Я Павел Андреев. Больше 15 лет занимаюсь астрологией, преподаю, пишу книги и консультирую. Дальше, по этикету присущему информационному бизнесу, мне надо бы показать фотографию, где я весь такой успешный успех на Ламборгини, жена светится жемчужной улыбкой, и дети лезут на голову. И все это лишь для того, чтобы доказать, почему я имею право говорить про деньги. А вдруг я скачал книгу Сторонта, и сейчас Наполеона Хилла вам перечитывать буду. «Наполеон Хилл» американский автор в области религиозного движения, США, конец XIX века, придающего особое значение верованиям оккультного метафизического характера, а также соответствующей практике. Один из создателей современного жанра книг по саморазвитию. Во-первых, я так делать не люблю. Во-вторых, по ключам моей судьбы мне это и не нужно. Скажу лишь, что основная моя деятельность связана с технологией бизнеса. Я работаю со взрослыми богатыми людьми, делая их еще богаче. В вопросах ключевой специализации с разными слоями населения и со студентами, и с бабушками, и с женщинами в декрете. Механизм и профиль финансовой консультации, которые я использую, в вашем распоряжении, но в кастомизированном формате. Кастомизированный, адаптированный под определенного клиента. «Еще два года назад я мог бы ничего не делать и жить лучше, чем все мои родственники, вместе взятые и большинство наших сограждан. Однако я не особенно материалист, как и многие из вас, что скоро станет понятно. Кроме того, для меня тема денег — игра, где я выступаю в роли естествоиспытателя, как будто подбирая ключики к системе». Эйнштейна как-то спросили, «Зачем ты работаешь?» Он ответил, «Мне интересно узнать, как думает Бог». Я тоже, как Эйнштейн, интересуюсь тем, как думает Бог. Мне интересно, как же он все это устроил. В частности, деньги — это определенная мера как воли, так и эффективности и ценности человека. Деньгами, как количественным показателем, легче всего измерить Божьи замыслы. Не случайно в составе слова «богатство» есть слово «Бог». Если кому-то нужно, чтобы я показывал собственные Мазерати и Ламборгини, то я вас разочарую. Я могу их купить, но они мне не нужны, а кому надо, и так это знают. Все отзывы моих клиентов официально опубликованы, и я имею моральное право на них ссылаться. А вот большинство людей, которых вы видите в топ Инстаграм и Ютуб, имеют ко мне косвенное отношение. Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Это могут быть персонажи старой школы, которые приходят ко мне на пике успеха, а бывают персонажи, которые, с одной стороны, успешные, но с другой у них происходит какое-то переключение, как, например, у руководителя фабрики окон. На астрологии, к сожалению, часто ставят клеймо либо бабки-гадалки, либо инфоцыганство, «Зажги солнце за 500 рублей». И многие люди, развиваясь, не хотят ассоциировать себя ни с чем подобным. Поэтому я не могу выставить отзывы людей из списка Forbes, откуда знаю буквально полтора человека. В большинстве я знаком с людьми нового поколения, цифровыми предпринимателями, хотя успешно работаю с предпринимателями старой закалки. Все, что я буду рассказывать, имеет отношение к астрологии, но эта астрология звучит между строчек и не всегда очевидна. Если вы профессиональный астролог и хотите научиться делать глубокий мегафинансовый анализ, то, скорее всего, я не оправдаю ваших ожиданий. На мегапрофессионалов моя информация не рассчитана. Если вы не знаете об астрологии вообще ничего и не хотите напрягать мозги, вам не интересны детали или у вас работает какой-то механизм нетерпения, где мое бабло, мне нужно бабло завтра, покажи мне быстро, где бабло, то и здесь я не смогу вам помочь. Кто захочет, тот даже с помощью общей информации получит результат и года через четыре придет ко мне и скажет, что ему пора выходить на следующий уровень. Тогда мы выдадим ему новые алгоритмы. Если убрать крайности, форпсы и помойки, по предполагаемой методике для обычного среднестатистического человека все будет работать нормально. Методология и алгоритмы по теме денег черпались из финансовой консультации автора, но не все адаптировано под обычных людей.